Глава шестая Некоторое время в машине все молчали. Я тоже помалкивала тихо, ненавидя д и м и н и к а а заодно влюбленным взглядом рассматривая его профиль. На удивление он начал объясняться сам. Я рад, что вы не стали п о р о т ь горячку и не отказались ехать в поместье. После этого м а р и н у прорвало. Ты поступил как полный мерзавец, командир. И теперь я засомневалась, командир ли ты вообще. Разве ты не должен в любом случае защищать нас, а не посторонних девиц? Он задумчиво усмехнулся, глядя только на дорогу. Сомневаюсь, что собственную невесту и девушку, которую я с раннего детства знаю, можно назвать посторонней. Марина, ты и представить себе не можешь, что я делаю в качестве вашего командира. Что же? Она притворно охнула. На твоих глазах Наташку чуть не убили и серьезно ранили. Каково же было твое участие? Кроме того, чтобы не дать ей возможности даже подать жалобу, запоздало увел свою мигеру и успокоил ее. Герой. Марина прекрати. В его прохладной интонации прозвучало ощутимое давление, которое заставило меня обернуться и посмотреть на подругу, которая села сзади. Я хотела оценить, насколько ее поразил такой холод в однозначном приказе. И она тоже это почувствовала, поскольку переспросила уже чуть спокойнее. И как же ты успокоил свою Мигеру? На такой простой вопрос Инкуб соизволил ответить. Поцеловал и заверил, что Наташа на эмоциях все придумала, только для того, чтобы посильнее разозлить. Кристине не нужно знать, что я испытывал магическую влюбленность. Включая и то, что Наташа вообще способна на такой сложный многодневный приворот. Неужели вы сами не понимаете, насколько эта информация была лишней? Дело не только в ревности. Кристина очень не глупа, сможет быстро сопоставить, что даже р е с а я не смогла бы меня приворожить надолго. То есть сила Наташи может иметь иную природу. Марина подумала немного, но хвалить его не собиралась. Легко бы поверила в твои благие намерения, если бы ты заодно не з а т к н у л нам всем рот. За такие вещи Кристине не в ледник нужно, а сразу на плаху. Уж прости, но сегодня я точно узнала тебя с такой стороны, что все твои старые поступки четко вспомнились. Я больше скажу. Видела, что ты даже не дернулся, когда э т а с т е р в а п о л е т е л а на Наташу. Не уверена, что ты успел бы ее остановить, но факт в том, что ты даже не пытался. Он долго размышлял перед ответом, уже казалось, что он вовсе не собирается это комментировать. Однако в итоге произнес: "Зато теперь вы знаете, что если кто-то из вас выступит против моей невесты, он за одно объявит войну и мне. Как только Кристина получит новый приговор, я каждого из вас по очереди вычеркну из истории Вахарны, и я не собираюсь за это оправдываться." Маринка едва слышно выдохнула. Ну ты и урод! И отвернулась в сторону, чтобы попытаться уместить в голове такое откровение. Я же списала его однозначность на желание подняться вверх по социальной лестнице. Неужели ему это настолько важно, что он даже друзей готов в утиль спустить? Но пока я не могла совладать с желанием поинтересоваться. а Если бы у меня был высокий титул, то ты бы любил бы меня. д е м и н и к немного покосился, но его взгляд не достиг моего лица и вернулся вперед. Он мог бы ответить что-то жестокое типа «ну тогда бы и спрашивала» или «какой смысл об этом думать», но он выбрал самый бессердечный вариант. Нет. Сердце сжалось, но я уже почти привыкла к этой боли. Во всех красках припомнила недавнюю сцену з а о к р а и н о й столицы. Вот тогда мне было действительно больно, с глупыми душевными терзаниями не сравнишь. Я тогда от мучений едва сознания не потеряла, а тут так малюсенький уколчик в грудь, чтобы отвлечься, снова вернулась к той самой мысли, которая меня тогда первой посетила. Жаль, что Риса и сегодня с нами не было. Может, твою фурию она бы и не остановила, но точно сразу сделала бы мне отворот и прочистила мысли. д е м и н и к ответил тем же прохладным голосом: Риса и тебе уже не поможет. Отравление имеет накопительный эффект. Тебе же когда-то было интересно с моими чувствами поиграть. Теперь поженай плоды. Знал, что этот к о з ы р ь мне когда-нибудь пригодится. Но ты урод! Присоединилась я к Маринкину о м мнению и тоже теперь нашла в себе силы отвернуться. Это наваждение скоро пройдет. Надо просто потерпеть немного. Я ведь уже почти с подобным сталкивалась. Ничего, выжила. Но сейчас еще мучило ощущение, какой жалкой я стала в его глазах, совсем беззащитная против его влияния, будто во мне вообще нет иммунитета. То есть я и не человек, которого инкубы хотя бы в качестве еды уважают, и не существо, которых они могут замечать уже не в гастрономических целях. В итоге из поместья мы так и не уехали. Во всем можно винить только мое нежелание. Маринка смирилась с решением, но ночевала со мной на одной постели. Объяснила без лишних в и л я н и й чтобы ты сама к нему не подошла, Наташ, понимая, что тебе это в голову точно взбредет, а теперь я совсем не уверена в его благородстве. Я так крепко ее обняла, что обе едва не расплакались. Подруга меня поддерживала даже помимо моей воли. И всякий раз, когда меня накрывало желание хотя бы увидеть хозяина поместья, смотрела мне прямо в глаза и стальным голосом напоминала. Кристина почти в о т к н у л а тебе кинжал в глаз, и он это позволил. Ты ведь хорошо все помнишь. Кристину от тебя оттащили мы с Агу, Адеминик даже рукой не дернул, он просто стоял в стороне и приспокойно наблюдал. Так или иначе, но такое убеждение помогало охладить эмоции. Марина ни чуть не преувеличивала. Я тоже там была и все видела. Чтобы не превратиться окончательно во влюбленную марионетку, в следующие дни я сосредоточилась на работе и учебе, даже на встревоженный вопрос р и с а я о перебинтованной руке Соврала поранилась просто. Мне уже помог хороший лекарь, спасибо за заботу. На этих словах Кристина торжествующе усмехнулась, а д е м и н и к так и продолжал смотреть в окно. возненавидеть их одинаково я сумею чуть позже, а пока можно изображать из себя члена десятого отряда. Сразу две крысы? переспросил а я. Да. д е м и н и к который на п е р е м е н е вышел вперед и вкратце описал с у т ь д е л а кивнул. Двумя альтерами управлять сложно, но они присмотрели несколько интересных мест, которые мы проверим во время рейда. Вы ведь помните, что нам желательно не просто походить по улицам, но по возможности и премию заработать? Почему меня к подготовке не привлек? – поинтересовалась Рисая. Он ей улыбнулся ласково, чтобы опять не выглядело, будто ты одна т я н е ш ь на себе всю работу. И нужно, чтобы через три дня н а р й д и т ы была отдохнувшая, а не вымотанная. Ведьма со смехом отмахнулась. В любом случае она тянет на себя. Если не всю, то большую часть нагрузки, уж так повелось. д е м и н и к еще раз повторил о предстоящей смене и о необходимости полной сосредоточенности. Его волнение было даже милым, как будто он полностью перемерил на себя роль командира отряда. Такой типа ответственный, серьезно относящийся к нашей безопасности. Я думала, что мы пойдем в спортивной одежде. Я свою как раз успела подлатать. Но Инкоп выбил для нас самую настоящую форму магикопов с кривыми буквами Р в качестве значков. в у п р а в л е н и и заявил, что у преступников не должно быть сомнений, чьего л и ц а мы выступаем. Если вдруг начнется какая-то заваруха, он был чертовски прав не только с его точки зрения, раз начальник подписал распоряжение для швейной мастерской, несмотря на то, что мы просто курсанты. В день рейда встретились вечером возле управления, и всех накрыло какой-то торжественностью. У меня точно пробежали м у р а ш к и по спине, когда мы собрались в одинаковых черных форменных костюмах, п р и т а л е н н м пиджаке из плотной ткани и брюках с отутюженными стрелками. Даже Аго смотрелся элегантно. Интересно, а ведьмы швеи смеялись, когда снимали с него мерки, ведь им никогда не приходилось шить форму, но такую фигуру. Нам и оружие выдали. Ну как выдали? Только у Деминика на поясе висел длинный меч. На все претензии он ответил одной фразой: «Дали только тем, кто умеет им пользоваться. В нашем отряде это пока лишь я». Пришлось согласиться. Мы только-только перешли к изучению холодного оружия и в настоящем бою можем навредить больше себе, чем преступникам. Выступили уже затемно, готовые работать до момента, когда встанет солнце. Но пока улицы были тихи е и спокойны. Многие прохожие смотрели на нас издали и раступались, с когда мы проходили мимо. Я только в тот момент в полной мере ощутила себя стражем порядка, вызывающим настороженное уважение со стороны горожан. Мы перемешивали обходы улиц с посещением тех мест, которые крысы Деменика посчитали подозрительными. В основном это были подвальные лавки торговцев контрабанды, и чтобы не портить отношения со старыми приятелями, Инкуб проводил обыски тайно. Мы проникали в подвалы, где обычно хранился товар. Для того использовали отпирающий амулет. Маринка, Саго стояли на выходе, чтобы тотчас предупредить об опасности. Я готовая при малейшем шорохе запеть, сразу шагала вглубь, поскольку обычно в нижнем помещении вела и двери с лавки. Арисая стояла в центре, вскидывая руки и уточняя, что к о н к р е т н о и с к а т ь Деминик. Здесь один алкоголь. Точно только он. Он осматривал стеллажи. Человеческий алкоголь ничуть не хуже местного дурмана. Полная глупость его запрещать. А вот героин сюда возить точно не стоит. Героин? – переспросила ведьма, распахнув глаза. Тебя такие подозрения? Но наркоту я не найду. Я не знаю, как настроить магию на то, что никогда в руках не держала. Инкуб тут же подошел к ней. И сунул под нос маленький пакетик с белым порошком, как поисковой собаке. Я закатила глаза. Но кто бы сомневался, что если в вахарне и найдется героин, то как раз у нашего командира. Минут через десять магических манипуляций Риса я уверенно помотала головой. Такого здесь нет и похоже не было. Отлично, тогда на выход, скомандовал командир. Таким же образом мы обыскали и другой подвал через несколько кварталов, а на третьем пришлось ждать. Здесь склад располагался не под зданием, а немного в отдалении от точки продажи, и внутри кто-то составлял ящики с бутылками. Мы не хотели быть замеченными, потому уселись у стены следующего дома, полностью скрытые темнотой и цветистыми кустами. Агу тихонько ворчал: «Какие же вы неудачники!» Что думали? Если вас поведет главный преступник, то вы уже в первый день десяток дел раскроете. Так мы и думали, хмыкнула Маринка. в Кое-то веки, ты полностью прав. От такого командира только минусы. Зато от твоего присутствия одни плюсы можно подумать. Тотчас переключился тролль. Но если придется сидеть до утра, то от тебя будем греться. От жирненьких приятно греться. Чего ты сказал? в с к и п е л а Та. Ругайтесь по тише, попросила Риса, иначе нас услышат. Они продолжали, но уже совсем едва различимым шепотом. Я сидела с другой стороны, сразу за р и с а я и д е м е н и к о м поэтому теперь даже их веселые р у г а н и расслышать не могла. Хотелось протянуть слегка руку и дотронуться до своего соседа, но я знала, что этого делать ни в коем случае нельзя, если я собираюсь как можно скорее избавиться от своих страданий. но совсем уж удержаться я не могла, потому решила потрогать хотя бы рукоятку меча, которая от его бедра направлялась немного вверх. взялась за металлический набалдашник, огладила пальцами резьбу, немного вытащила меч из ножен и вставила обратно. затем повторила это снова и снова, вынимая лезвие недалеко, а потом отправляя его обратно. Тали, я ты что делаешь? п р ы с н у л а риса, я которая склонилась немного вперед. Играет с моим мячом, ответил ей д е м и н и к который почему-то уставился в небо. До меня дошло, как могли выглядеть мои плавные и ритмичные движения, особенно со стороны, потому я о й к н у л а но Инкуб сдавленно добавил: «Да ничего, продолжай, только рукояти не перепутай». После этого мне продолжать расхотелось, а от похабного намека стало совсем не по себе. Наконец склад освободился и мы смогли его проверить. Но и там Риса й ничего страшного не обнаружила. Выходило, что наш рейд прошел без малейших эксцессов, и это вызывало противоречивые чувства. С одной стороны было обидно, что мы премию так и не заработали, но с другой радовались, что даже у контрабандистов есть какие-то границы, через которые они не переступают. Самым значимым событием той ночи стала пьяная драка возле таверны, которую мы разняли. Мы прибежали на шум и уже на подходе начали понимать, что происходит. Другие шатающиеся посетители той же забегаловки только смеялись и в конфликт не вмешивались. Один владелец заведения, единственный из всех трезвый, рычал и пытался образумить п р о п о е ц хотя под горячую руку предусмотрительно не лез. о б е р о т е не избивал изящного светловолосого инкуба, который соблазнил его жену, а через неделю вернул ее как ни в чем не бывало, привел за руку и оставил на пороге. А она еще долго не могла перестать улыбаться, глядя ему вслед. Мы всю предысторию смогли собрать поругательством и в ы к р и к а м Близость с инкубами в этом обществе не считается полноценной изменой, но о б о р о т н и з а ц и к л е н н ы е на своих парах, воспринимают этот факт несколько иначе. А тут еще и несколько досмагического дурмана значительную роль сыграли. Вот бедный рогатый муж и вышел из себя, а молотил по красивому лицу так воодушевленно, что от природной красоты блондина оставалось все меньше и меньше. Ну и чего вы замерли? поинтересовался д е м и н и к шедший последним. Маринка сложила руки на груди и весело заметила: "Я просто не знаю, чью сторону занять, помочь этого соблазнителя д о пинать". Деминик выругался и полетел вперед с криком. Сверхполиция, десятый отряд! Он схватил оборотня за шкирку и рванул вверх, подальше от жертвы. На самом деле мы тут на страже сверхзакона, потому шутки неуместны. Мы с р и с а й тоже выбежали вперед, а ведьма при том предупредительно вскинула руку, показывая, что с к а к с т у е т заклинание до того, как нападавший дернется. Я взяла на себя задачу обозначить нарушение. Драка в общественном месте? По закону Вахарны за это предусмотрен штраф, господин. А если вы успели нанести ему серьезные увечья, то платы не отделаетесь. Оборотень замер, вмиг успокоившись, а побитый инкуб с трудом поднялся с земли, вытирая кровь с распухшей губы. И ко в с е общему удивлению мгновенно сорвался в бег и скрылся за первым поворотом. Один из пьяных свидетелей расхохотался: видимо обошелся без увечий, рожа заживет, еще многих жон под себя подомнет. Никто из присутствующих пострадавшему не сочувствовал, возможно, кроме д е м и н и к а и м а Он и не выдержал, хотя мнение свое сказал довольно тихо, так что только мы с Рисаи расслышали, поскольку стояли к нему почти вплотную. Скажите, спасибо, что хоть мы с вашими женами делаем то, на что вы сами не годитесь. Он вспомнил, что здесь в а м п л у а м а г и к о п а будто стряхнул с плеч н е н у ж н о й и громко распорядился. Сдаем его в у п р а в л е н и е Там назначат меру наказания. Обвиняемый не сопротивлялся и по нуру шел, держа связанные магическими путями кулаки впереди. Он точно не жестокий убийца и не п р о ж е н н ы й садист. Просто так получилось на пьяную голову. Но чтобы в следующий раз д е р ж а т ь эмоции, штраф и выговор ему не помешают. После рассвета мы получили от дежурного магикопа оплату за рейд. Все как полагается. Расходились уставшие, но довольные собой. Первая смена получилась спокойной, но работу мы выполнили в точности так же, как это сделал бы любой другой патруль. С такого маленького шага и начинается большой путь.